Эпилог Царь же выделил еще комнату для Илары и Смородника, и им не пришлось ночевать в амбаре на Сене. С каждым днем становилось теплее, будто лето наконец-то очнулось и вступило в полную силу. И с каждым днем приходили вести, что нижаков отгоняли дальше и дальше от дорог. И Илар стал говорить, что неплохо бы попробовать вернуться домой. Одним утром, мавна выйдя в слободу за постелой для Раска, Так и замерла, обомлев. «Варде!» — окликнула она. Парень, идущий по улице, повернулся к ней. Без сомнений, это был Варде. Такой же, как всегда. Взлохмаченный, тонкий, щуплый, в серо-зеленоватой крапивной рубахе. Мавна кинулась к нему и обняла крепко-крепко. «Мавна!» — нежно выдохнул он, прижавшись щекой к ее щеке. Удивительно, но от него больше не пахло землей и болотом. Просто чем-то травяным. «Ты как? Зачем пришел? Не побоялся?» Мавна отошла на шаг, чтобы разглядеть его во весь рост, и только сейчас заметила, что позади него стояла девушка, которая показалась Мавне смутно знакомой. Варди смущенно указал на нее. «Это Агне», — он понизил голос. «Она упырица но хочет избавиться от нежитской сущности. Стать, как я. Вот и веду ее к царже. Мавна приветливо улыбнулась Агне, и та протянула руку для пожатия. «Я тебя помню», — сказала Агне. «Ты была в корчме с чародеем». «А ты потом ходила к нему в конюшню», — вспомнила Мавна. «Точно! А я-то думаю». Агне постоянно озиралась. Было видно, что ей тут неуютно. Мавна еще раз обняла Варде, порадовалась, что с ним все хорошо, и отпустила, провожать знакомую к царже. А возвращаясь с торга с кульком постилы под мышкой, заглянула в конюшню. Смородник чистил коня. Мавна подкралась незаметно и наблюдала за уверенными движениями рук, обратив внимание, что лицо у смородника сосредоточенное и даже могло бы показаться суровым, Но, конечно, он уже просто по привычке хмурился тогда, когда этого не требовалось. Коситься он в этот раз не стал заплетать. Может, просто не успел. И собрал волосы в хвост. «Вороний глаз!» — буркнул он, не оборачиваясь. Мавна поняла, что он давно заметил, как она стоит и молча пялится. Стало стыдно. «Что?» — переспросила она рассеянно. Смородник положил щетку и развернулся. «Имя для коня». Черное и ягодное, как и мое». Он посмотрел на Мавну с напускной суровостью. Она хмыкнула. Ей до жути нравилось, когда он пытался шутить с серьезным лицом. «Хорошее имя». «Лучше, чем Чернозубка или как там». Они одновременно рассмеялись, а потом Мавна, вспомнив, что Раска ждет стилу, быстро чмокнула смородников в щеку, извинилась и убежала. Еще несколько раз они видели Варде. Он тоже поселился в доме царжи и ждал, когда Агне поправится. Обещал сопроводить ее до села, где теперь жил ее отец, чтобы потом всем вместе вернуться в корчмо. Мавна звала его в сонной топе. Но Варде качал головой и отвечал, что это слишком близко к родным ежовникам. Боялся, что его узнают. Но пообещал заглядывать почаще. Мавна взяла с него пламенную клятву, что он приедет на чай сразу же, как появится возможность. Когда настал день отъезда, Мавну накрыла тревога. Она боялась, что после долгого пути выяснится, что нет больше сонных топий. Как тогда быть? Куда возвращаться и где теперь ее дом? Но Эйлар и Смородник, заметив, как она переживает, изо всех сил подбадривали ее. Как умели, неловкими глупыми шутками и серьезными размышлениями. С ними, как она давно поняла, любой путь будет не страшен. Мавна взяла раз к себе на ласточку. И Лар запряг коня в телегу, чтобы уместились вещи. Их было немного, но все же. Мавна слегка грустила, что будет неудобно болтать с Купавой, сидящей в телеге. но куда деваться? Смородник то и дело уносился на своем вороньем глазу вперед, огибал круги по полям и возвращался. Размеренная езда была ему не по нраву. Несколько раз подстреливал Нижаков из самострела. От его искры после болот мало что осталось, и Мавна старалась не говорить с ним об этом, боясь разозлить. На половине пути они свернули к чародейскому поселению Сенницы. Смородник сначала не хотел забирать свои положенные монеты, но, подумав пару дней, с неохотой согласился. За забором чародейской деревни все было как в прошлый раз. Суетились и играли дети, Подростки обучались биться деревянным оружием, девушки шли к ручью с корзинами белья. На крыльце ратницы стоял боярышник. И Мавна сперва распереживалась, но смородник прошел мимо него, даже не взглянув, высоко подняв подбородок. И Мавну взяла гордость. «Ну, здравствуй!» Боярышник пожал руку илару и чуть сощурился, увидев Мавну. Но, кажется, так и не вспомнил, где ее видел. «Я рад, что ты цел!» произнес Лар вместо приветствия. Мавна помотала головой. Уж кого-кого, а этих двоих она не ожидала увидеть мирно общающимися. «Что теперь с этим всем?» спросила Лар, обводя рукой ратницу и двор. Погладив бороду, боярышник неохотно пожал плечами. «Посмотрим. Купыри еще бегают. Есть и те, кто в людских телах прячутся по деревням». Таких тоже предстоит выследить. Если они не собираются жить в согласии с людьми, то убить. Слышал, князь хочет оставить чародейские рати по уделам и взять на свое содержание. Но теперь мы будем следить за порядком и вершить суд. А дальше? Как жизнь повернет? Никто наперед не знает. Ну, ратницу убирать никто не спешит. Мы продолжаем обучать молодняк и помогать тем, кто не знает, как быть с проснувшейся искрой. Она ведь у любого может разгореться. И если не направить в нужное русло, то жди беды». Раска визжал от восторга, разглядывая цыплят. Мавные и Купава прогуливались под руку во дворе, обходя пасущихся кур, а сами вполуха слушали разговор Илары и Боярышника. Звучало правдиво. Неизвестно, как будет дальше. И на месте удельного князя действительно лучше бы сохранить чародейскую силу. Пусть они натворили много бед и не всегда были правы, но могли сослужить службу для всех уделов. Смородник не стал задерживаться у сенницы, Широким шагом спустился со ступеней и мотнул головой. «Ласточку свою можешь не возвращать, я договорился». Он протянул мавний мешочек, а когда она хотела взять, сокнул языком и убрал себе за пазуху. «Нет уж, тяжелый, уронишь еще». Он усмехнулся, подмигнул ей наполовину белым глазом и вскочил в седло. Мавна, подняв сосновую шишку, запустила ему в спину. Еще через пару дней они въехали в сонные топи. С колотящимся сердцем мавна подъезжала к деревне, но с каждым шагом волнение понемногу отпускало. Ограда вокруг деревни еще стояла местами обожженная, местами истерзанная когтями но все та же, какой была в день ее ухода. И козлиные черепа висели на привычных местах. Улицы пострадали больше. Некоторые дома полностью выгорели. У иных обгорели только отдельные части. И теперь то и дело слышался стук молотков и долот. Завидев чужаков, люди останавливались. Но, узнав Илару, купав Мавну и Раска, приветственно махали руками. У одного из домов к ним выбежал Алтей, и они с Иларом долго обнимались. «Я ж обещал лошадь вернуть. Вот, забирай. С телегой!» Смеялся Илар. Алтей тоже смеялся. «А я уж простился с вами со всеми!» Его глаза округлились, когда он увидел Раска. «Быть не может! Это же твой братец! С такой сестрой все может быть!» Гордо ответил Илар. Чем дальше они шли по улице, тем больше народу выходило поздороваться. И Мавна едва не прослезилась, глядя, как все рады возвращению Илара. Пусть по его вине чародеи сожгли несколько домов, но он, видимо, все равно был для них героем. Мавне и Купаве тоже радовались. На Раска смотрели, как на чудо, и несли ему пряники, а вот на Смородника косились с опаской. Мавна видела, как он неуютно ёжится и кривит губы, будто хочет показаться еще грознее, и незаметно дотрагивалась пальцами до его руки, когда он был готов стиснуть кулаки. Их дом стоял нетронутый и целый, и пекарская с торговым окошком тоже оставалась, как была. Увидев родное крыльцо с кустами шиповника и пекарскую, в которой Айна выставила нехитрые караваи, Мавна не выдержала и расплакалась. Смородник тут же молча сгреб ее рукой, прижав к себе, и некоторое время она простояла, рыдая у него на груди. Отец сначала долго не хотел верить своим глазам. Он очень постарел за эти недели, похудел и осунулся, и долго стоял на крыльце, глядя на троих своих детей, которых потерял по очереди. И только когда все сели за одним столом, уронил голову на руки и затрясся, и долго просил у всех прощения особенно у Элара. Мавна не знала, что за разговор состоялся у них перед отъездом Элара, да и не хотела знать. Просто гладила отца по спине, а потом, спохватившись, побежала к печке греть чай. А вечером попросила показать могилу матери и долго просидела там одна, договорившись, чтобы никто ее не тревожил. Ближе к осени, когда сонные топи вновь отстроились и засияли новенькими светлыми домами, сыграли настоящую свадьбу Купавы и Лара. Не где-то под елкой, а со столами во всю площадь с пирогами и растягаями. Гриней принёс столько меда и медовухи, что каждому хватило бы залиться с головой. Несмотря на протесты Мавны, Гриней влил в смородника огромную кружку медовухи, И тот скоро сполз под стол, а потом проспал мертвецким сном до следующего полудня. Целый день после этого Мавна отпаивала его отварами от головной боли и ужасно ворчала. Купава после свадьбы перебралась к ним домой. Отец оставил родительскую спальню для сына с женой, а сам занял комнату поменьше. И Лар чесал в затылке и повторял, что обязательно нужно пристроить к дому еще часть. Благо, земли вокруг было много, да и рук в деревне тоже. А с монетами от князя и вовсе можно было строить хоть терем, но все чаще они говорили о том, что было бы неплохо перебраться куда-нибудь в озерье. Мавна постепенно обставляла свою спальню так, как и мечтала. Покупала, когда выбиралась на торг, вязанные котерки и новые занавески. Расставляла на полках красивые берестяные туиски и деревянные сундучки. Они со Смородником виделись почти каждый день. Его приютил Алтей, и Мавна водила его гулять по сонным топям, но понимала, что ему тут все кажется тесным и душным. Она не говорила ни слова против, когда он вскакивал в седло и уезжал на день-два, добивать упырей, которые нет-нет, да и поднимали вой. Только просила возвращаться, и он каждый раз держал обещание. Она видела, что ему тоскливо без прежней силы, Теперь его искра стала угашь, едва теплящейся, и годная лишь, чтобы разжигать печь и небольшие костры. Саму Мавну это устраивало. Пусть лучше так, мирная искра, о которой говорила царжа, чем неукротимая сила, готовая сжечь целый город. Но постепенно Смородник становился терпимее, реже огрызался даже на чужих людей. А Мавна понимала, ей до жути нравятся обе его сути и вспыльчивая, и мягкая. Он будто бы наполнял ее забытым теплом, разогревал ту застывшую и замерзшую мавну, снова приводя ее к прежней себе. А мавна, в свою очередь, немного гасила его горячий нрав, успокаивала и без слов говорила. «Ты там, где должен быть, и ты тот, кто ты есть». Варды тоже нередко заходил, Они с Агне пока остались в корчме ее отца, и Мавне показалось, что Варды такое положение более чем устраивало. Об Агне он говорил с трепетом и теплом. Они помогали детям, спасенным с дна болота, вернуться по домам, и к осени пристроили почти всех. Каждое утро Мавна заходила смотреть, как Элар месит тесто в больших катках, погружая сильные руки по локти. Солнце, заглядывая в пекарскую, Поливала золотом его волосы и лицо, и ее сильный брат выглядел таким счастливым, умиротворенным и сосредоточенным, что хотелось смотреть на него и смотреть. А когда однажды она выехала со смородником на лошадях за околицу показать ему красивый пруд, то они оба с удивлением заметили, что болото отступили дальше от деревни, и вокруг стало не так топко обычные поля, поросшие травами и ягодными кустами и осеннее солнце в тот день светило им так ярко, как не светило в начале лета, на русалей день. Конец.